Глава 18. Взорванный рай. Меня разбудил крик чаек. А может быть, я просто выспался и проснулся сам по себе? Не открывая глаз, я прислушивался к всплеску волн, скрипу снастей и хлопкам парусов. Блики солнца, отраженные от воды, играли на моем лице и норовили пробраться сквозь веки. Давно я не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Своеобразная выпивка капитана усвоилась организмом без неприятных последствий. Я даже испытывал здоровый голод и желание заняться физической работой. Я пытался продержаться на этой прекрасной грани между сном и явью как можно дольше, но мое тело уже полностью вернулось в реальность и стало ощущать небольшой дискомфорт. Открыв глаза, я увидел, что лежу под тентом на голом ватном матрасе, а нос мой утыкается не в подушку, а в скрученную спиралью швартовочную веревку. Скинув потрепанное одеяло, я вскочил на ноги и тотчас ударился темечком от чайник, который висел надо мной на железном крючке. Замечательное утро! Яхта, распустив все паруса, резала голубую воду своим узким форштевнем, а над мачтой, натирая до блеска голубое небо, кружились чайки. Верхом на бушприте, в ноги, сидела Ирен. Брючки были закатаны выше колен, майка прикрывала только плечи. Ирен от удовольствия болтала босыми ногами и подставляла соленым брызгом лицо. Я глянул на штурвал, капитана рядом не было. Яхта, словно живое и разумное существо, самостоятельно следовала курсом в открытое море, причем настолько ровно и напористо, словно вообще никогда не нуждалась в людях. Не выдавая себя, я незаметно прошмыгнул к штурвалу и посмотрел на компас. Яхта шпарила на 225 градусов, то есть примехонько на юго-запад. Я не считал себя докой в географии и тем более в навигации, но моих знаний хватило на то, чтобы сделать однозначный вывод. Мы действительно плыли в открытое море, и встреча с сушей в ближайшие часы нам не грозила. Успокоенный этим, Я запрыгнул на корму, разделся, обвязал себя швартовочной веревкой и прыгнул за борт. Минут десять яхта тащила меня за собой, словно большую рыбу на кукане. Упругий поток воды быстро вымывал из меня остатки сна, усталости, нервозности и депрессии, и на борт я забрался уже другим человеком. Спустился в каюту, насухо вытерся жестким полотенцем, причесался И рассматривая свое лицо в зеркале, с интересом погладил двухдневную щетину. Привет, сказал я Ирен, присев рядом с ней. Она обернулась. Лицо чистое, без косметики, свежее, солнечное. Легко и радостно улыбнулась. Прав, капитан, такой взгляд подделать невозможно. Привет. И мы сразу почувствовали, что одного только приветствия нам мало, чего-то не хватало. Мы слишком были рады видеть друг друга. Мы слишком соскучились друг по другу, чтобы ограничиться одним словом «привет». Не зная, как еще выразить радость от встречи, Ирен протянула мне руку. Глупее трудно было что-либо придумать, но я тоже протянул руку и охотно пожал ее пальчики. Мы напряженно рассмеялись, глядя друг на друга счастливыми глазами. Нас тянуло друг к другу с силой разнополярных магнитов, Наверное, мы этого не понимали и не могли дать объяснение странному чувству стеснения в груди. — Как рука? — спросила Ирен. — Зажила? — Конечно. Бинт намок, но я его выбросил. Может, конечно, зря. А ты уже не мерзнешь? Одежда просохла? Я нес какую-то чепуху. Чувство, которое навалилось на нас, вытеснило все слова. Более скованным... Я еще никогда не был. Мне казалось, что Ирен видит мою неловкость и смотрит на меня, как на идиота. И она тоже боялась неловкости, боялась, что хочет сделать нечто непозволительное. В общем, мы с деревянными лицами медленно тянулись друг к другу до тех пор, пока губы Ирен не стали двоиться в моих глазах. Как это получилось, не знаю. Мы словно сговорились, точно определившись по времени, и кинулись друг к другу в объятия. И все сразу стало на свои места, и свалился с плеч неподъемный груз, и я снова стал самим собой. Ирен прижималась лицом к моей рубашке и сминала в кулаках рукава, а я гладил ее по голове и целовал ей волосы. Она стала мне родной, эта девушка. Сегодня утром я впервые понял значение этого замусоленного слова. «Капитан лег спать», — сказала Ирен, не отрывая щеки от моей груди. «Знаешь, «А у тебя так часто сердце колотится!» «А кто будет управлять яхтой?» «Он сказал, что ты все умеешь. Когда мы приблизимся к границе территориальных вод, ты должен развернуться в обратном направлении, снять паруса, бросить плавучий якорь и лечь в дрейф, чтобы нас потихоньку сносило к берегу». «Границы? А ты думаешь, я знаю, где она находится и далеко ли до нее?» «А мы ее уже пересекли», — ответила Ирен. Я видела, как яхта чуть не задела пограничный столб, потом прорвала колючую проволоку, благополучно пересекла минное поле и вышла в нейтральные воды. Я вскочил, взобрался на крышку кубрика и, переложив ладонь ко лбу, стал вглядываться в горизонт. Шутки шутками, но к границе лучше не приближаться. Если мы в довершении всего попадем в руки пограничников, то милиция получит лакомый факт, который гармонично завершит наше уголовное дело». Убегая от правосудия, пытались сбежать на яхте в сопредельное государство. Отпадет необходимость даже на адвоката тратиться, потому как нам уже никто и ничто не поможет. «Там», — сказал я, махнув рукой на туманные очертания гор, — Украина. «Чуть правее — Россия. Там — Грузия. Затем — Турция. Приблизительно вон там — Болгария. И, наконец, Румыния. Куда поплывем?» Никуда ответила Ирен. «Мне здесь хорошо». «Я буду мало есть, чтобы еды хватило надолго, а когда она закончится, стану ловить рыбу». «Правильно. Никуда не поплывем. Не стоит играть в опасные игры. Хватит проблем». Я спрыгнул на палубу, отвязал конец снасти, поплевал на ладони и стал опускать паруса. Яхте словно подрезали крылья. Скорость стала быстро гаснуть. Пузырящаяся пена вокруг форштевня угомонилась. Нос опустился, яхта поплавком закачалась на волнах. Мы остановились посреди моря. Вокруг, насколько хватало глаз, была только вода. Коль бушприт постепенно развернулся в сторону Турции, Ирен расстелила на палубе под тентом скатерть, расставила на ней чашки, тарелки, булочки в герметичной упаковке, баночки с паштетом и маслом и предложила мне сесть по-турецки. Мы блаженствовали, потягивая из чашек кофе и глядя на просветленные лица друг друга. Время остановилось. Я не думал о том, что произошло с нами вчера и что ждет нас в будущем. Инстинкт самосохранения, щадя утомленные нервы, залил все тягостные мысли тягучей клейкой истомой, и они увязли в ней, подобно пчеле в меду. Ирен, надкусив кусочек сыра и чуть склонив голову на бок, Смотрела на меня и улыбалась. Веселье ее было беспредметным, неконкретным. Обыкновенная физическая радость тела. Радость кошки, спящей на колени любимого хозяина. Радость верховой лошади, выпущенной из тесной конюшни на огромный сочный луг. Радость жаворонка, заливающегося в солнечных лучах над пшеничным полем. Радость дельфина, вылетающего из воды вместе с мириадами радужных брызг. Со спутавшимися волосами и подпухшим лицом, пошатываясь, как в сильный шторм, из камбуза на палубу поднялся капитан. Он был в укороченных бриджах, босоногий, в мятой тельняшке. В седой волосатой груди запутался нательный крестик. Не без труда, подойдя к нам, он попил из чайника, который висел на крюке, вытер кулаком усы и спросил у меня, каким курсом мы следуем. Я сказал «Зют Вест» на что капитан удовлетворенно кивнул и полез в ящик с бутылками. «Если меня будут спрашивать», — с самым серьезным видом сказал он, прикладываясь к горлышку, — «то меня нет, буду к вечеру», и с грохотом спустился в камбус. «Кажется, у него начался запой», — озабоченно произнесла Ирен. «Я сварю борщ, и нам надо будет накормить его, пусть даже силой, и спрячь этот ящик куда-нибудь». У нас появилась новая тема, новая забота, и, казалось, нет ничего на свете приятнее, чем обсуждать Сырен меню на обед, состояние капитана и способы выведения его из запоя. И вообще все, что не имело отношения к убийствам, договорам, анонимным звонкам, плюющимся милиционерам, ленд-крузеру и прочим деталям, составляющим два ужасных минувших дня, представлялось нам чем-то светлым жизнеутверждающим и оптимистичным. Ирен вынесла на палубу раскладной шезлонг и села в него, подставляя лицо солнцу. Я занялся распутыванием троса, к которому был привязан плавучий якорь. «А что, если тебе отпустить бороду?» спросила Ирен и слегка прищурилась, представляя меня с бородой. «В любом случае мне придется это сделать», ответил я, пробуя зубами ослабить крепко затянутый узел. Наверное, у капитана нет бритвы, а бриться кухонным ножом я еще не научился. Трос оказался чрезмерно длинным, и я принялся сматывать излишки в бухту. Я не смотрел на Ирен, но мне казалось, что она пристально разглядывает меня в профиль. Так продолжалось несколько минут, и, наконец, я решился сказать ей, что под ее взглядом начинаю путать веревки. Однако, повернувшись, я увидел, что Ирен с недоумением смотрит на небо. «Какой странный самолет!» – произнесла она. «Первый раз вижу что-то подобное!» Я тоже задрал голову. Голубое полотно неба разрезал пополам белый дымный шлейф. Самолета, который его оставлял, не было видно. Казалось, что комковатый, словно сделанный из ваты белый след, летит сам по себе, вспахивая небесную лазурь невидимым плугом. «Не похоже на самолет!» произнес я, испытывая неприятное чувство, какое возникает при встрече с необъяснимым и странным явлением природы. Инверсионный след от самолета тонкий, и от него идут как минимум две струи. А этот толстый, одиночный. А что же это тогда? Может, метеорит? А вдруг это приближается конец света, и мы сейчас погибнем? Ирен произнесла последние слова с натянутым весельем, но я видел, что она очень взволнована. Необъяснимое явление испугало ее. Белая борозда, разрывающая чистое небо над нашими головами, заставила задуматься о мистике, мрачных предвестниках и ужасных катаклизмах. «Для метеорита он летит слишком медленно и слишком горизонтально», сказал я, вкладывая в голос как можно больше уверенности. Затем вытянул вверх руку и зажмурил один глаз, рисуя на небе виртуальную линию. Получалось, что эта странная штуковина летела точно за нами, тем же самым курсом, на юго-запад, как если бы небо было зеркалом, а летящий объект – отражением яхты. Скорее всего, это метеорологическая ракета. «Смотри, смотри!» – вдруг звонко воскликнула Ирен и замахала рукой в другую сторону. «А вот самолет! Господи, Кирилл, они сейчас столкнутся!» Я сделал пол оборота на пятки и посмотрел в ту сторону, куда показывала Ирен. Да, Ту-154 на приличной высоте летит в сторону берега, а странный летящий объект в самом деле несется прямо на него. «Это так кажется, что они столкнутся», – произнес я, и мои ослепленные нестерпимым светом глаза уже начали слезиться. «У них разные эшелоны. Диспетчеры не должны допустить опасного сближения». Мы молча смотрели на небо. НЛО с дымным шлейфом и самолет сближались, и невидимая точка их пересечения находилась точно в зените, как раз над нашими головами. Ирен уже невозможно было разубедить в том, что сейчас произойдет нечто ужасное. Она невольно взяла меня за руку и крепко сжала ладонь. — Может, разбудить капитана? — спросила она. — Он что, разведет их руками? — Кирилл! «Они сближаются!» «Не беспокойся, самолет летит намного выше». «А вдруг началась война?» «Но при чем здесь пассажирский самолет?» Расстояние между летящими объектами сократилось настолько, что уже можно было не сомневаться, они встретятся в одной точке. Раскрыв рты, мы смотрели на небо. До последнего мгновения я был уверен, что ничего страшного не произойдет, что самолет благополучно разменется, С небесным бродягой каждый полетит дальше своим курсом. Я почувствовал, как крепкие ногти Ирен впились мне в ладонь. Белый шлейф, вспенивая небо, вонзился в серебристое тело самолета. Он мгновенно вспыхнул, превратившись в огненный шар. Клубясь и рассыпая во все стороны искры, шар стал темнеть, и из него, словно щупальца медузы, вырывались и потянулись к земле дымные нити. «Они столкнулись!» — с ужасом крикнула Ирен. Зрелище было жутким и завораживающим. Я отчетливо видел, как из дымного облака, словно конфетти из хлопушки, стали выпадать бесформенные серебристые кусочки. Казалось, что в обыкновенном облаке сидит озорной ангел, мелко рвет и бросает вниз фольгу от шоколадки. Я угадывал обломки деталей самолета, видел кувыркающуюся в воздухе часть крыла Хвост с килем и рулем высоты, бусинки шасси вместе со стойкой, похожие на маленькую веточку черного винограда. Все эти сверкающие на солнце кусочки, которые мгновение назад составляли единое целое, падали кучно и отвесно, прямо нам на голову. С трудом вырвавшись из оцепенения, я кинулся к мачте и схватился за фал. «Не стой!» — крикнул я. «Помоги!» Я поднимал тяжелый, окованный медными кольцами гафель вместе с парусом. Плотная ткань медленно распрямлялась вдоль мачты, готовясь поймать слабый ветер, словно мотыля, в сачок. Ирен подбежала ко мне, тоже схватилась за веревку, но только мешала мне. — Сейчас все это свалится на нас! — крикнула она, круглыми от страха глазами, глядя вверх. И я уже не смотрел на небо. Срывая кожу с ладоней и сдавая на каждом рывке сдавленный вопль, я продолжал ставить парус, чтобы сдвинуть яхту с места и спасти ее от многотонного железа, несущегося на нас подобно метеоритному потоку. «Может запустить мотор?» — в отчаянии крикнула Ирен. «Поздно!» Как назло, ветер был очень слабый. Гафель уперся своей пяткой в упор, парус натянулся, и яхта лениво боднула слабую волну. «Пошла! Пошла! Давай!» — закричал я на яхту, подгоняя ее, словно старую клячу. «Мамуля!» — жалобно воскликнула Ирен и закрыла руками голову. Я услышал низкий, очень неприятный, нарастающий гул, словно к нам приближался гигантский шмель. На яхту легла плотная тень. Кажется, стало холодно, словно внезапно наступило затмение солнца. Я понял, что уже ничего не успею сделать, и остается лишь уповать на судьбу. Схватив Ирен за плечи, я вместе с ней упал на палубу, но слепое ожидание участи оказалось невыносимым, и в последнее мгновение я все же поднял голову, чтобы увидеть облик смерти. Я ожидал, что на нас несется какой-нибудь острый обломок крыла – который с отвратительным свистом, разрезая воздух, подобно гильотине, отсечет нам головы. Но зрелище, открывшееся мне, оказалось намного более масштабным и страшным. Гигантский обломок фюзеляжа, сквозь который я успел увидеть сизую гряду далеких гор, обрушился на воду совсем близко от кормы, в том месте, где несколько секунд назад покачивалась на волнах яхта. Уродливо торчащая снизу стойка шасси первой вонзилась в воду, а затем, подняв огромную вспененную волну, на воду обрушился фюзеляж. Я успел разглядеть его рваный торец, ощетинившийся проводами и трубами с неряшливо торчащими следами обшивки и страшное темное нутро с коротким рядом кресел, между которыми удавом извивалась пурпурно-красная ковровая дорожка. И мне показалось что я даже увидел человеческую руку с растопыренной ладонью, зажатую подлокотником кресла. Словно щадя мою психику, огромные волны тотчас соединились над обломком самолета, закрывая его водяной шторой и потащили за собой в морскую пучину. Вторая волна, пологая, тяжелая, неповоротливая, словно беременная, подкатила к корме, нырнула под яхту и приподняла ее. Не успели мы с рен прийти в себя после этого зрелища, как с оглушительным треском на мачту рухнула связка колес на погнутой стойке. Вмиг превратив гафели мачту в щепки, сорвав парус, словно носовой платок с бельевой веревки, и порвав снасти, шасси грохнулось на пластиковую крышу кают-компании. Оставив на ней паутину трещин, жуткая конструкция пружинисто подпрыгнула, словно мяч, пронеслась над нашими головами, снесла кусок фальшборта и ухнула в воду. Следом за этим на яхту посыпались более мелкие и легкие детали, которые не произвели тяжелых разрушений и большей частью запутались в обрывках паруса и застряли в вантах и снастях. Последнюю точку поставил обломок двигателя с обнаженной мельницей турбинных лопаток, напоминающей разрезанный пополам апельсин. Он – Уподобляясь авиационной бомбе, огласил окрестности душераздирающим свистом, затем словно ножом срезал бушприт и врезался в море. Масса воды гейзером взметнулась вверх, а затем обрушилась на нас, Сырен. И после этого все стихло. Мы, мокрые с головы до ног, стояли друг против друга с мертвенно-белыми лицами и хлопали глазами.